Единственное, чем пермячка действительно походила на француженку, так это своим калибром, в честной и тредьюма. Но ведь политики и генералитет Третьей республики сами же старательно проталкивали идею о том, что полевая пушка в 75 мм и шрапнельный снаряд для неё это именно то, чего так долго не хватало русской императорской армии для полного счастья. Так-так-так. Тщательно исследовав все 12 заявленных на конкурс образцов, комиссия за председательством генерал-майора Волевачёва признала пять из них вполне прошедшими. К войсковым испытаниям допущены следующие образцы: пермских пушечных заводов, Шнейдера, Путиловского завода, фабрики Сен-Шамона, заводов Круппа. Хм. За пушечным королём Европы стояли его безупречная репутация и знаменитое немецкое качество. Мсье Шнейдеру весьма сочувствовало влиятельное профранцузское лобби. Пермскую фаворитку чутко опекал и проталкивал брат самого государя императора, великий князь Михаил Александрович, под высочайшим покровительством которого и велись работы по русской скорострельной 3-дюймовке. то конкретно финансировал эти работы, по мере надобности привлекал к ним военных специалистов в немаленьких чинах и вообще курировал техническую сторону всего процесса. Скромно умалчивалось, но почему-то все неизменно косились в сторону князя Огренева. Оставшимся конкурентам при таких расходах мало что светило. И если детище инженеров Путиловского завода ещё имело какие-то перспективы, к примеру, в виде горной пушки, То французский промышленник Сен-Шамон пролетал как фанера над столицей его любимой родины. Но ну да, победителя определиться в честной борьбе, верю, а как же? Хорошо знакомый с методами своего начальства, Дымков саркастически усмехнулся, без спешки пролистывая один газетный разворот за другим, пока глаза не зацепились за интересную заметку из столицы. О, страшный пожар на Галерной улице. в одной из значей. От огня сильно пострадало здание Санкт-Петербургского международного коммерческого банка. Хм. Ужасно обгоревшее тело директора Адольфа Юльевича Ратштейна смогли опознать только по сохранившейся, не передать словами скорбь тех, кто близко знал этого выдающегося Тфу ты, я-то думал что-то важное. С некоторым трудом, удержавшись от настоящего плевка на старательно отёсанные плахи пола, он перекинул ворох оставшихся страниц. Ну вот, моя ты красавица крестословица. Прочитав пару вопросов загадок, он заинтересованно хмыкнул, не глядя вытянул футлярчик с наградным паркером, опомнившись лишь через час. Да и то лишь благодаря известию о прибытии давнего делового партнёра Рад встретиться вновь, господин Ю. Пусть небо будет благосклонно. Пока пожилой манжур проговаривал слова Витееватова пожелания долгой жизни с множеством сопутствующих благ, четверо его спутников со стонами и кряхтением занесли на подворье небольшой ящик. Стоило им избавиться от ноши, как глава крупной банды рыжебородых, пардон, генерал отряда воинов за Вселенскую гармонию и справедливость отправил их прочь за частокол, не убоявшись крайне недружелюбных взглядов амурских егерей. Впрочем, такому бесстрашию господина Ю Цао было вполне приземленное объяснение, даже два. Для начала он был полномочным представителем совета командиров, неформального объединения предводителей наиболее крупных и влиятельных отрядов хунхузов, Изначально этот союз был направлен против правительственных войск, регулярно гонявших борцов за свободу по Приамурским лесам, сынским чиновником, от чего-то сильно не нравились постоянные налёты на серебряные и золотые рудники, как и грабёж государственных и частных складов, или там похищение богатых торговцев ради выкупа. Нет в жизни совершенства, увы. Впрочем, рыжебородых чиновное недовольство ничуть не смущало, и уж тем более не останавливало. А совет командиров со временем начал решать и другие вопросы, к примеру, служить э таким арбитрам в случае разногласий отдельных генералов между собой. Благодарю вас за столь добрые пожелания, присядем. Второй причиной имнимова бесстрашие посланника-посредника были его весьма доверительные взаимоотношения с директором Русской Дальневосточной компании, приносящие им обоим явную выгоду. а конкретно господину Ю ещё и немалое влияние вместе с столикой дополнительной безопасности по обоим берегам Амура. Дорогой друг, ну я же просил вас никаких монет. Недоумённо глянув на содержимое небольшого ящика, почти целиком состоящее из множества жёлтых крупинок разного размера с вкраплениями мелких самородков и кожанного мешочка с сотней новеньких суверенов, Почтенный гость всем своим лицом постарался выразить охватившее его недоумение, что не так. Тем временем Дымков зачерпнул горсть увесистых кругляшей, демонстративно выбрал один и попытался поставить его на ребро. И второй раз попытался, и даже третий, однако успеха в своём начинании так и не достиг. Во-первых, настоящий суверен спокойно стоит на ребре, как и любая другая монета, к слову. Во-вторых, чистого золота в нём меньше. Кинув на водел обратно и обтерев руки платком, русский коммерсант укоризненно глянул на делового партнёра, тут же склонившего голову в молчаливом признании вины. Ладно, переплавим. Так чем же я дополнительно могу помочь своим добрым друзьям? Достав из широкого рукава свёрток в конверт белоснежной рисовой бумаги, гость с поклоном протянул его вперёд. при этом даже не сомневаясь, что скромные пожелания совета командиров найдут самый благожелательный отклик. Тёплые зимние палатки с переносными печками, кое-какие припасы и амуниция, пользующиеся в Поднебесной империи просто безумной популярностью пистолеты кнут и боеприпасы к ним, так чтобы хватило на небольшую войну, ну и ещё кое-что. Пулемёт, дорогой друг, зачем вам этот сложный и очень прожорливый механизм Огорчённо вздохнув, генерал Цао поведал о том, что правительственные войска в последнее время начали себя вести неподобающе смело. Покосившись на 7 пудов золотого песка и партию пробных английских sovereigns китайского производства, Дымков мягко намекнул, что желания его драгоценнейшего гостя несколько превышают его же финансовые возможности. Да и вообще, Приобретение столь смертоносного агрегата бесполезно без наличия подготовленного расчёта, обучение которого, кстати, тоже весьма недёшево. В ответ же господин Юу намекнул, что совет командиров понимает всю сложность данного вопроса, и за ценой не постоит, как и за гарантиями того, что покупка не будет применяться на русском берегу Амура. Я подумаю. Не хотите ли чаю? Этим угощением гость не соблазнился. Зато кедровая настойка пошла, что называется, на ура. Откушив 300-граммовую бутылочку, манжур настолько расслабился, что позволил себе сдержанно пожаловаться на бесчинства правительственных войск, вот уже месяц неутомимо преследующих отряд доблестного генерала Цзы Юйсяня. Хозяин тут же выразил должное негодование столь наглыми утеснениями борцов за свободу. Предложив небольшую помощь, Дальневосточная компания предоставляла своим особым клиентам как транспортные услуги в виде грузопассажирских пароходов, к примеру, так и отдых на трёх специально оборудованных заимках: тёплые бараки для рядовых воинов справедливости и небольшие домики для командного состава, сытное и вкусное питание три раза в день, услуги профессионального врача, фотографа и небольшой кинозал с внушительным ассортиментом фильмов. Короче, самое то, чтобы отдохнуть и набраться сил для продолжения священной борьбы. Кстати, вы как-то сетовали на то, что ограничены в своих заказах выработкой золотого песка с ваших тайных приисков или что там у вас. Возможно, я неправильно что-то запомнил. Не дождавшись ответа, но вместе с тем заметив в глазах собеседника настороженное ожидание, Дымков продолжил: "Мне кажется, я нашёл интересный вариант оплаты". Представитель хунхузов застыл этим живым извоянием, но осознав, что без ясно выраженного интереса никакого продолжения не будет, подчёркнуто уважительно попросил хозяина поделиться с ним драгоценным жемчугом своих мыслей. Ходят слухи, что на портовых складах в Гуанчжоу или Шанхае можно найти много интересного, к примеру, опиум или шёлк. Опять же, там встречаются иноземные торговцы, у которых наверняка найдутся богатые родственники. Заинтересованно охмыкнув, генерал Ю Цао задумчиво огладил жиденькую бородку. Конечно же, в таком деликатном деле необходимо соблюдать определённую осторожность, позаботившись о том, чтобы исполнители ничего и никому не смогли рассказать. Вновь огладив чахлую растительность на заплывшем жиром подбородке, гость вежливо улыбнулся. Конфуций говорил: "Нетерпеливость в малом разрушает великие замыслы".